качество чая. Именно нежность аромата, его повышенная летучесть, способность исчезать от любых грубых посторонних запахов и диктует нам деликатное обращение с чаем при хранении и выборе режимов заваривания. Аромат готового сухого чая по сравнению с ароматом настоя способен лучше сохраняться, так как фиксируется пектинами, паками смолами. Аромат в основном содержится в пении появляющейся при заваривании. У правильно заваренного, хорошего чая аромат должен быть достаточно четко выражен и в чашке с настоем, преимущественно в первых чашках, в которые попадают верхние, наиболее легкие слои чайного настоя, насыщенные эфирными маслами. Он остается ясно ощутимым на стенках чашки, даже после того, как чайный настой из нее выпит или перелит. Достаточно понюхать стенки такой опорожненной чашки, чтобы понять, насколько аромат отличен от вкуса, насколько он тоньше, изысканнее, нежнее самого мягкого и бархатистого вкуса. Но аромат трудно, вернее невозможно описать словами. Тетестеры имеют некоторые определения, вроде розанистый, медовый, прижаристый, дымный, кожистый, который передает лишь одну из черт аромата, причем наиболее выраженную, доминирующую в том или ином сорте чая, но отнюдь не единственную. В целом чайный аромат напоминает, конечно, запах цветов. Временами может быть похож на запах роз, розанистый и цитрусовых. Это может быть смесь запахов земляники, герани и сока черной смородины. Но в общем аромат чая не похож ни на один из них. И в отдельности он неизмеримо более тонкий и приятный, а даже слегка возбуждающий. Тестирование чая. Метод определения качества чая по всем его многочисленным показателям сложился постепенно, исторически, по мере расширения знаний человека о чае. Долгое время, можно сказать, вплоть до последнего десятилетия, основным и почти единственным способом определения качества чая был органолептический метод, то есть опробование образцов чая человеком на ощупь, на глаз и на вкус. Этот крайне субъективный по своей сути метод – породил особую профессию – тетестеров, людей, фактически посвятивших свою жизнь определению качеств чая, и ради этого вынужденных пойти на целый ряд ограничений и строгую дисциплину во всей своей не только служебной, но и бытовой жизни. Только таким путем определение, казалось бы, столь субъективного понятия, как вкус, поднимается до высокого объективного уровня, причем настолько точного и тонкого, что заменить или воспроизвести эту человеческую оценку не могут никакие приборы. Конечно, для того, чтобы быть тетестером, необходим природный талант, причем не только редкий, как, скажем, у певцов или художников, а редчайший, поскольку людей с идеальным обонянием и точным ощущением вкуса вообще весьма немного а людей, сохранивших эти редкие природные качества от рождения до зрелого возраста, когда решается вопрос о выборе профессии, и того меньше. В каждой стране они досчитываются буквально единицами. Отчасти это происходит от того, что природные таланты в этой области пропадают чаще, чем в какой-либо иной, так как в детстве, до да и зрелом возрасте, относительно мало людей знает о профессии тетестера, И еще меньшее число людей представляет себе, что это за профессия и какими качествами надо обладать, чтобы быть тетестером. Часто даже в прессе тетестеров называют дегустаторами чая. Это абсолютно неверно. Дегустирование относится только к пробе пищи и напитков, в том числе алкогольных, прежде всего различных вин, и предполагает опробование уже готового пищевого изделия с целью определения его вкусовых особенностей и отличия от продуктов,